Глава 14. Непредвиденная ситуация: Послышался звук открывающейся двери. Дверь отворилась, и в комнату вошел Карлайл Калин. Эдвард! Его лицо озарила улыбка. Он направился к сыну, но затем в нерешительности остановился. Отец, я рад! Рад вас видеть. Произнесяки эти слова. Эдвард понял, что говорит правду. «Я тоже рад тебя видеть, сын!» Улыбка Карлайла стала еще шире, и, подойдя к Эдварду, он сжал его ладонь двумя своими. Странное чувство спокойствия и уверенности охватило Эдварда. Теперь он был уверен, что все будет хорошо. Он посмотрел на отца и вспомнил, как делал это в детстве. Он смотрел на него как на единственного в мире человека, который всегда будет рядом. «Вы выглядите на 10 лет моложе, отец!» Искренне улыбнулся Эдвард. «Вот что может сделать любовь замечательной женщины-сын!» Он понизил голос и тихо добавил. «Она заставила меня почувствовать себя молодым. Жаль, что я не встретил ее раньше. Она награда, бесспорно. А вот ты, кстати...» Выглядишь на 10 лет старше. Видимо, работаешь, не переставая. Я и чувствую себя так же. Вы правы, я много работал. Если хочешь, мой совет... Карлайл!» Напомнила ему Эсми. «Прости, дорогая. Эдвард, нам надо поговорить. Ты не против?» «Буду только рад». «Пожалуй, у нас с Викторией есть чем заняться». Эсми встала с кресла. «О нет, Эсми, это твоих рук дело». «И теперь...» Я не дам тебе сбежать, не закончив его. Кроме того, Карлайл тепло улыбнулся жене, и Эдвард понял, что этот брак действительно основан на любви. Смешно, что человек, который никогда не придавал любви особого значения, так сильно хотел женить собственного сына. Но, возможно, что это не смешно, а правильно. Кроме того, это дело касается не только отца и сына, но семьи. А ты теперь член нашей семьи. Да, конечно, но я считаю этот вопрос во многом личным. Поэтому Виктория, наверное... Она посмотрела выразительно на сестру. Виктория, если ты сейчас же не выйдешь, то опоздаешь в оперу. Ты же говорила, что сегодня премьера. Она отменяется. небрежно сообщила она, махнув рукой. Мне кажется, что в это время тебе нужно быть где-то в другом месте. Ничего подобного. Она ослепительно улыбнулась. Мне совершенно никуда не нужно. И у меня нет никаких дел. Совсем никаких. Пусть так, но я совершенно уверена, если твой высокомерный муж собирается помириться со своим неблагодарным, но красивым сыном прямо здесь и сейчас, то я просто не могу пропустить этого. Если только... Виктория сделала обиженное выражение лица. «Или меня не считают членом этой семьи? Не считает моя родная сестра, если ты выбрасываешь меня как ненужный мусор? Ради бога, Виктория, не надо так драматизировать!» Эсми взглянула на мужа. «Пусть остается», — сказал старший Калин и чуть тише произнес. «По-моему, она неотъемлемая часть всего происходящего». Эдвард скрыл улыбку, а Виктория просияла. «Я буду тихо сидеть в уголке, как мышонок. Вы даже не заметите меня?» «Невероятно!» Тихо буркнул Карлайл. Он сел на диван и рукой пригласил Эдварда и Эсми последовать его примеру. «Эдвард, ты должен знать, что мы с Эсми уже разговаривали на эту тему. У нее вполне определенные взгляды на семью». Я слышал. Эдвард улыбнулся мачехе. Она уверена, что все наши разногласия тяжелым грузом лежат у меня на... на сердце. Она считает, что в основном виноват я. Она так считает? Удивился Эдвард. Да, считает. Поэтому у меня к тебе предложение. Я обещаю, что больше не буду давать тебе непрошенных советов, не буду утверждать, что мое мнение обоснованнее, чем твое, и удержусь от желания устраивать твой брак, если такая возможность представится еще раз. «Это правда?» Эдвард буквально выпучил глаза от такого заявления. Карлайл помедлил с ответом, в нерешительности повернулся к Эсми, а потом едва заметно улыбнулся. «Правда, но ты должен знать, что это будет тяжело для меня. Я всегда старался сделать твою жизнь легче и лучше, помочь избежать ошибок, которые сделал сам в молодости. Эсми помогла мне понять, что ты уже взрослый человек и можешь сам со всем справиться. Но я всегда поступал по отношению к тебе, как любящий отец. Эсми кашлянула. Мое поведение можно, вероятно, расценивать как... Он посмотрел на потолок. Как чересчур властное, деспотичное и подавляющее. Вот как Эдвард точно не ожидал услышать такое... Я постараюсь измениться. Он вздохнул. Я хочу быть частью твоей жизни, поэтому делаю то, что делаю. Если тебе когда-нибудь понадобится мой совет, денежная помощь или просто поговорить, я всегда к твоим услугам. Но теперь это будет зависеть от тебя. Понятно. Эдвард вздохнул. Единственное, чего бы я хотел, это чтобы вы сделали мне одолжение. Одолжение? Карлайл удивился. Эдвард никогда ни о чем не просил его, тем более о продолжении. — Назови его. — Мне нужно, чтобы вы избавили меня от этой женитьбы. — Ты говоришь об этой договоренности с графом Своном? — А существует еще какая-нибудь договоренность? — Эдвард свел брови. — Нет, только это. — Значит, о ней. — Эдвард, я бы сделал это, если бы мог, но... — Но? — Но я дал слово... Карлайл покачал головой. И я должен выполнить обещание. Я не прошу вас нарушить слово. Эдвард сделал паузу. Я просто предлагаю изменить правило. Изменить правило? Я не понимаю. Насколько выгодно это дело с мистером Своном? Очень выгодно. Если бы его компания не была сейчас в таком тяжелом положении, то он рассматривать бы его не стал. А в остальном его компания очень привлекательна. «Значит, если бы у него не было ни замуж, ни дочери, вы все равно были бы заинтересованы в этом договоре». «В душе Эдварда затеплилась надежда». «Да», — ответил отец. «Мистер Свон не станет заставлять свою дочь выходить за меня замуж, если она того не захочет». «И что?» «Она считает себя обязанной выйти за меня замуж, чтобы спасти положение семьи». «Продолжай». В голосе Карлайла слышался неподдельный интерес. Если вы исключите это условие из договора, все будут счастливы, и проблема решится сама собой. Я полагаю, что ты долго над этим думал. И как именно я должен это сделать? Вы просто скажете графу Свону, что до сих пор считаете союз с его семьей хорошей идеей, но коммерческие дела не должны зависеть от личных. Эдвард широко улыбнулся. В таком случае договор будет в силе, Но условие брака отпадет. И я пришел к пониманию этого, потому что...» Отец вопросительно посмотрел на сына. «Потому что...» Эдвард замолчал, подыскивая ответ. «Потому...» Подавшись вперед, заговорила Виктория. «Что нашли счастье в браке с любимой женщиной и не хотите лишать того же сына». Три пары глаз уставились на нее. «Браво, Виктория!» Поддержала сестру Эсми. — Великолепно сказано. — По-моему, это очевидно, — сказала она и откинулась обратно на спинку кресла. — Очевидно, возможно, но не так просто, — сказал отец. — Условия, касающиеся брака между тобой и леди Беллой. — Точно. Так вот, это условие предложил мистер Свон, а не я. — Нехотя, — пояснил Карлайл, — хотя и нашел эту идею блестящей. — Но это было раньше, — — заверила Эсми Эдварда. — Когда я узнала об этом договоре, у нас был очень серьезный разговор. Но для меня это ничего не решает. Эдвард встал и нервно зашагал по комнате. Создается такое впечатление, что граф Свон просто горит желанием сбыть с рук свою дочь. Эсми поморщилась. — Конечно, так и есть. Ей уже 21 год. Она выносливая и крепкая. Так сказать, амазонка произнес Эдвард, воскресив в уме созданный им образ. И она пишет книгу. «Зачем нам в семье чрезмерно интеллектуальная женщина?» спросила Виктория таким голосом, будто это вопрос риторический. «Я ничего не имею против ее интеллектуальности», посмотрел Эдвард на свою тетю. «Я всегда имел намерение жениться на умной женщине. Просто я хочу выбрать жену сам» а не брать ту, что мне навязывают. — Это можно понять, Эдвард, — сказала Эсми. — Так вы уже встречались с леди Беллой? — Не совсем, — пробормотал Эдвард. — Я чего-то не понял. Как можно не совсем встретиться с кем-то? — удивился отец. — Мы переписываемся. Эдвард на минуту замялся, а потом продолжил. Но я познакомился с ее компаньонкой, с мисс Хейл, Розали Хейл. Она симпатичная и исключительно умная девушка. — Полагаю, вам нравится эта мисс Хейл? Тактично заметила Эсми и переглянулась с мужем. — Конечно. Да, она мне очень нравится. На самом деле... — На самом деле что? Эдвард, не задумываясь, сказал Розали, что хочет нанести ей визит. В тот момент он не думал о возможных последствиях. А потом, когда она его поцеловала, Он вообще не думал, только ощущал своими губами ее губы, чувствовал ее податливое тело, прижимавшееся к нему. К нему пришло осознание, что, несмотря на все его желание избежать женитьбы, Розали — та единственная в мире женщина, что предназначена для него. Даже ее просьба последним утром в Брайтоне не приходить к ней с официальным визитом, не охладила его чувств. Наоборот, он стал больше уважать ее. Она считает свою ответственность перед Леди Беллой и ее семьей важнее собственных желаний. Но он не мог больше встречаться с ней, пока не сможет сказать, кто он на самом деле, пока не решит проблему с Леди Беллой, ее работодателем, родственницей и лучшей подругой. «Как занимательно!» прокомментировала Виктория. «Ты что-то сказала?» Строго взглянула на нее Эсми. «Нет-нет, это не я», — улыбнулась Виктория. «Я не произнесла ни единого слова». «Так что же на самом деле, Эдвард?» Спросил Карлайл. «На самом деле, сейчас я не могу сказать, что чувствую к Розали, к Мисс Хейл, и мне хотелось бы в этом разобраться». Но ты же не можешь сделать этого, пока не решен вопрос с леди Беллой. Понимаю, это все моя вина, что ты оказался в таком положении. Калин старший беспомощно пожал плечами. Буду честным, мне нужно это деловое партнерство так же сильно, как и свону. Он помолчал, а потом добавил, как и тебе. Единственное, что мне нужно, это самому выбрать себе жену, а не быть скованным кандалами. С женщиной из-за какой-то сделки. Тебе могут понадобиться эти кандалы, отозвался отец и посмотрел в глаза Эсми. Это вторая причина, по которой в ближайшие дни мы все равно встретились бы. Сегодня утром я получил письмо из Нью-Йорка от делового партнера. У него весьма тревожная информация, касающаяся твоих планов. Моих планов? Неприятное ощущение, тут же охватила Эдварда твои железные дороги. Мне известно, что помимо железных дорог, где ты уже имеешь контрольный пакет акций, у тебя есть соглашение о приобретении еще трех. Вот в реализации этого плана могут возникнуть серьезные препятствия. Что? Этого не может быть. Эти соглашения абсолютно надежны. Покачал головой Эдвард. Ничто не надежно, когда на кону большие деньги. Эти слова подействовали как удар под дых. Деловые соглашения о приобретении пакета акций железных дорог, про которые шла речь, предусматривали значительные траты на их приобретение, но сулили большие доходы в результате использования. Потеря хотя бы одного из них, не говоря уже о трех, означала полный крах. Без этих железных дорог все рухнет. Мы с Джаспером потеряем все будущее Деньги, деньги друзей, которые доверили их мне. Тебе необходимы большие деньги и очень скоро. Тебе стоит задуматься над тем, чтобы вернуться домой и лучше это сделать в ближайший месяц. Отец, я хочу попросить еще об одном одолжении: Я рад бы тебе помочь. Карлайл сразу понял, о чем пойдет речь, но мои капиталы крепко связаны договором с мистером Своном. Когда дело урегулируется, я помогу тебе но на это уйдет не меньше, чем полгода. А это слишком долго. Он покачал головой и продолжил. Несмотря на положение отца, леди Белла имеет право на солидное преданное. Мужчина, за которого она выйдет замуж, получит после заключения брака солидное наследство. Сообщил старший Калин. Карлайл! — возмутилась Эсми. — Насколько солидное? — Эдвард! старался держать себя в руках. — Значительное. Оно может быть отписано тебе в момент произнесения клятвы. — Карлайл, — обратилась к мужу Эсми, — не могу поверить, что ты советуешь Эдварду жениться на девушке ради ее денег. — Бывают причины похуже, — вставила Виктория. — Я советую ему именно то, что ему необходимо, — твердо возразил отец и обратился к Эдварду. Это наследство от какой-то двоюродной бабушки. Я даже не уверен, что сама леди о нем знает. Но разве ты не сказал, что граф Свон предоставила леди Белли самой решать, выйдет она за тебя замуж или нет? — Да, — сказал. И я пытаюсь через мисс Хейл убедить ее, что я не тот мужчина, который ей нужен. — Эдвард! — Эсми с испугом на него посмотрела. — Я все сказал тебе, Эдвард. Если леди Белла откажется от брака, то я постараюсь помочь тебе своими силами. Но это практически нереально. Граф Свон хочет, чтобы его дочь вышла замуж, а ты, видимо, лучший из возможных кандидатов. Спокойно сказал Карлайл. Поэтому самый разумный выход для тебя жениться на леди Белле. Осознание отдалось в сердце Эдварда сначала болью, потом с сожалением и обернулась горьким ощущением потери. — А как же мисс Хейл? — спросила Эсми. — Она наверняка расстроится, что вы использовали ее, чтобы повлиять на решение Леди Беллы. — Сомневаюсь, что это самое главное, за что она на меня рассердится, — пробормотал Эдвард. — Значит, существует еще какая-нибудь проблема? — спросила Эсми. Можно и так сказать. Эдвард запустил руку в волосы. Она принимает меня за другого. Становится все интереснее и интереснее, хихикнула Виктория. За кого же она тебя принимает? Поинтересовался отец. За Джаспера. Вы уже упоминали это имя. Кто такой Джаспер? Спросила Эсми. Джаспер Уитлок, правая рука Эдварда. Очень способный молодой человек. Я много бы отдал, чтобы он работал на меня». Карлайл опять повернулся к сыну. «Почему она принимает тебя за Джаспера?» «Это долгая история». Неохотно ответил Эдвард. «У нас достаточно времени», — объявила Виктория, за что и получила уже не первый гневный взгляд сестры. «Ты обещала сидеть тихо». «Знаю». Но ничего не могу с собой поделать. Это намного интересней, чем опера.